Шестнадцатое. Журналисты и социальные медиа. В нулевые годы все было гораздо проще. Существовали журналисты и блогеры. Блогеры были перспективными, журналисты – профессиональными. С тех пор граница между журналистом и блогером в значительной части стерлась. Социальные медиа стали основной средой коммуникации, что выбило почву из-под ног у журналистов, привыкших вещать со страниц сайтов. Цифровая эпоха перемешала нашу личную и рабочую жизнь так, что не каждый может точно сказать, на работе он сейчас или нет. Я пишу эти строки утром в воскресенье. К вечеру мне предстоит сдать отчет для основного места работы, к утру проаудировать два сайта. Кроме того, никто не освобождал меня от написания брошюры для кафедры журфака, которую надо было сдать месяц назад. Такая нагрузка нормальна, но абсолютно не соответствует стандартной схеме работы по будням в заранее определенное время. Давайте поговорим, как новая реальность повлияла на журналистов и их тексты. Этика и поведение журналистов в социальных медиа. Статус журналиста дает нам как права, так и обязанности. О некоторых обязанностях мы знаем из закона о СМИ. Другие, часто этические, пока еще не закреплены в законодательстве, но от этого не становятся менее важными. Ключевой момент профессии журналиста – ее публичность. Журналист заметен, делает громкие заявления, его имя крепко ассоциируется с изданием, в котором он работает. Поэтому журналист в большой мере утрачивает право на безоглядные высказывания собственного мнения. Он должен помнить, что в случае скандала или неудачной реплики, репутационный ущерб будет нанесен не только ему, но и изданию. Четкого решения у проблемы нет, но медиа стараются предусмотреть возможные конфликты, создавая правила поведения журналистов в публичном поле. Так как аудиокнига называется «Интернет-журналистика», нас в первую очередь интересует поведение в сети и социальных медиа. Лирическое отступление. В традиционных СМИ проблема стоит не менее остро. Например, когда ведущий телеканала «Культура» и декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в речи перед студентами оправдывал факт домогательств депутата Слуцкого, он сильно повредил не только себе. В качестве образца возьмем руководство BBC по поведению в социальных сетях как наиболее характерное. Позиция британской корпорации, как общественного медиа, требует от нее, если не наиболее строгого, то наиболее бюрократизированного подхода. Базовые принципы довольно просты. Журналист, выступая в любом качестве в социальных сетях, не может заниматься ничем, что повредит репутации издания. Если он редактирует некий веб-ресурс, например, статью в Википедии, Он должен обеспечить максимальную прозрачность и не должен скрывать правок. Сотруднику издания запрещаются сетевые публичные конфликты и нападки на коллег. Он не может унизить или оскорбить кого-либо в интернете. Даже выступая не как сотрудник издания, журналист должен воздержаться от публичной поддержки той или иной политической партии или движения. Любая сетевая деятельность, связанная с изданием, должна быть согласована с руководителем. Для очень многих российских изданий даже такие принципы неприемлемы. Например, у нас вполне распространены публичные сетевые конфликты, а журналисты зачастую не видят ничего странного в том, чтобы высказываться за партию власти или против. С одной стороны, это даже хорошо, так как маркирует человека как однозначно необъективного. С другой, снижает и без того невеликое доверие к журналистам. Интересно, что те же самые правила поведения BBC оговаривают. Иногда журналисты могут присоединяться к политическим группам в социальных сетях в исследовательских целях. Разберем чуть подробнее некоторые пункты. Имеет ли журналист право на собственное мнение? Безусловно. Но проблема в том, что каждый факт высказывания должен быть четко помечен, чтобы не возникало сомнений, в каком качестве журналист выступает, как частное лицо или сотрудник издания. Могут ли журналиста уволить за частное мнение? Очень сложный вопрос. Формально закон не допускает ничего подобного, однако в каждой редакции есть очень четкое разделение на своих и чужих. Поэтому рано или поздно несогласные с ред политикой вымываются из коллектива. В этом, конечно, заключается большая проблема. Чтобы эффективно разговаривать с аудиторией, издание должно понимать структуру коммуникаций. Но вряд ли даже самая либеральная СМИ ради этого будет держать в своих рядах фашиста. В чем проблема с Википедией или другими онлайн-энциклопедиями? В том, что вносимые правки кто-то может расценить как исходящие от издания. Даже если человек не подписывался, дальнейшее расследование может показать, что правки шли из корпоративной сети издания. Этого достаточно для небольшого скандала, даже если правки последовательны и по делу. Простой пример. Журналист правит опечатки в Википедии. Кто-то это замечает и начинает вспоминать опечатки в издании журналиста. Где еще издания поджидают проблемы? Например, на личном сайте журналиста. Конечно, журналист может упомянуть, что работает на издании. Однако посетители сайта должны четко понимать, где страница издания, а где личное пространство журналиста, за которое издание не несет ответственности. Все это касается не только текстов журналиста, но и его окружения. Например, BBC рекомендует сотрудникам тщательно подбирать онлайновых друзей и регулярно просматривать их комментарии. Так как социальные сети довольно грубо моделируют отношения с помощью механизма реакции и пересылки, BBC требует репостить чужие записи так, чтобы было понятно. Корпорация не имеет никакого отношения к пересылаемому сообщению третьих лиц и не обязательно одобряет его. Сколько репутаций было уничтожено из-за привычки журналистов распространять оскорбительные твиты без соответствующей приписки? Отдельные правила действуют для публикации за деньги – нельзя. Выражение поддержки тем или иным движением – снова нельзя. И возможности писать в личный блог или микроблог с работы – можно. Отраслевые обсуждения все чаще перемещаются в социальные медиа. Поэтому журналистам, участвующим в этих обсуждениях, приходится следить за двумя вещами. Во-первых, разделять личное мнение и мнение организации. Во-вторых, даже ради обмена информацией не раскрывать конфиденциальных сведений, к которым у них может быть доступ. Влияние социальных форматов на тексты. Общение в социальных сетях существенно повлияло на структуру журналистских текстов. Например, записи социальных сетей постепенно эволюционировали в направлении, позволяющем максимально эффективно задействовать все экранное пространство. Изначальный твит – 140 символов. Новый твит – в 280 символов. Размер определялся объемом информации, которая может размещаться на экране, учитывая объем ссылки или прикрепленной иллюстрации. Мультимедийные сочетания – текст плюс изображение, ролик плюс подводка и тому подобное. Вертикальные форматы. Истории в числе прочих. В текстах основой структуры является, как мы писали ранее, абзац. Неудивительно, что объем абзаца, размер изображения, ролика определяются не только габаритами экрана, но и принятыми в социальных средах форматами. Например, когда Instagram запустил собственное приложение для длинных видео, медиа занялись адаптацией видеопродукции под вертикальный формат. Еще раньше они предлагали платформам удобный для мобильного потребления формат квадратного видео или анимаций тоже с текстами. Конечно, структура и композиция медийных текстов определяются не только размером сообщения, но он играет ключевую роль. Например, мы ожидаем, что в мобильном мессенджере текстовая часть сообщения или подводка не превышает одного-двух предложений, потому что такова социальная чат-культура. Одновременно довольно трудно воспринимать сообщение в мессенджере, не видя всей структуры, скажем, если оно не помещается на экран. Это ограничивает его условным соображением экрана и еще половина на оттаче. Увеличение числа знаков в постах социальных сетей сняло некоторые искусственные ограничения. Например, в Твиттер они были чисто техническими, связанными с большим проникновением sms твитинга чего в России не наблюдалось изначально. В свою очередь, в Японии, благодаря компактной языковой структуре, почти 100% сообщений помещались в один твит. Увеличение для японцев прошло незаметно. Однако в английском языке пользователи упирались в ограничения в каждом десятом твите, что породило новые выразительные средства и форматы. Например, цепочки твитов и скриншоты текстов. Подобное графическое заявление сделал Кевин Спейси во время вайнштейновского скандала. Целый жанр. Вы высказываете мнение, оформляя его гроздью пронумерованных тезисов. Это позволяет обсуждать или ретвитить конкретные утверждения. Более интерактивный формат – N фактов в обмен на лайки пользователей. 10 лайков, чтобы начать. Каждый следующий лайк заставляет написать еще один факт или утверждение. Где новые форматы, там и их использование в традиционных медиа. Многие журналистские материалы, размещенные на сайте, содержат большое количество внедренных постов и скриншотов из социальных сетей. Кроме того, появляется феномен взаимного опыления. Те же скриншоты текстов из Твиттера проникли в отдельные Инстаграм-аккаунты, собирающие сотни тысяч пользователей. Ситуация, в которой мы сейчас оказались, это визуальная версия гипертекста. Если раньше мы использовали ссылку в качестве доказательства утверждения, то теперь лучшим доказательством стала возможность взглянуть на изначальный пост, благо мультимедийные материалы позволяют делать подобные включения просто и быстро. Ты читаешь текст, видишь, что он посвящен твиту Трампа, а вот и твит, его не обязательно читать, но он под рукой. Это даже не иллюстрация, это просто доступная форма досье. Другое дело, что далеко не все платформы пока поддерживают такого рода сложные тексты и конструкции. Поэтому задача адаптации редакционных материалов заставляет разделять редакционные процессы, создавать новые узкоспециализированные штатные единицы. Раньше было производство текста и отдельно адаптация для соцсетей. Теперь речь идет уже не об адаптации, а о выстраивании коммуникации бренда, сообщении его повестки средствами платформы. Простая задача из сотен. Правильно выстроить порядок сторис в Инстаграм. Тут неизбежна специализация, и обычный редактор просто не может разбираться во всех соцмедиа и их новинках сразу. Таким образом, приходим к необходимости создания дополнительной социальной или, если угодно, мультивещательной редакции. Лирическое отступление. На одном из мероприятий я наблюдал черную зависть на лицах издателей. Она проявилась, когда менеджер журнала GQ описывала командировку штатного инстаграм-фотографа к футболисту Федору Смолову. Вряд ли у кого еще в том зале был штатный инстаграм-фотограф. Однако очевидно, что для ключевых каналов распространения появляются новые ключевые должности. Журналисты становятся все большими экспертами в переработке и структурировании атомов контента. Все это сопровождается забегами на длинные дистанции, сначала в области текстов, затем в визуальной и интерактивной сфере. На очереди пока еще не существующие, но совсем близко подобравшиеся к издательской индустрии инструменты повествования с помощью дополненной реальности – AR.